Глава 15 «Вам нужно что-то еще?» спросил господин Флор спустя несколько минут молчания. «Нет-нет, благодарю. Вы и так рассказали столько всего, что в голове не укладывается». Молот невероятно огромен. Здесь иногда происходит нечто такое, от чего даже у местных жителей волосы встают дыбом. Не хотелось бы мне знать, что именно здесь происходит проворчала я, разглядывая свои пальцы. Может, у меня есть бытовая магия? Надо бы спросить у Райндера. Вдруг он поймет. В таком случае я вынужден попрощаться с вами. У меня есть еще дела в городе. Пойдете в издательство? Да. Самое известное находится в Русалочем. Но самое ближайшее — в Иженеве. Впрочем, и оно не такое уж простое. Новостные листки издательства Перо читает и местная аристократия а этот слой населения тоже нельзя исключать из поиска. «Удачи вам!» — искренне пожелала я. Перехватила улыбающийся взгляд Эйрона и, засмущавшись, опустила голову. «Идем, Пирс!» В доме все так же было шумно. Стуки, скрипы и шорохи на чердаке не прекращались ни на минуту. «Райндер!» — крикнула я и тут же спохватилась, заметив перепуганный взгляд Пирса. Схватила его за руку как раз в тот момент, когда из потолка просочился призрак. Райндор плотоядно сверкнул глазами, глянув на мальчишку, и перс вздрогнул. «Шутник! У меня к тебе одна просьба. Спустись, пожалуйста!» Старик кляксой упал на пол, но сразу же вернулся в обычную человеческую форму. «Развлекается это хорошо. Значит, настроение у призрака отличное. Господин Флор сказал, что я маг. Это же просто отлично!» «Отлично, да!» но пойти к просветителю я не могу. Что, если мне так и не удастся узнать, каким видом силы я обладаю? Ничего. Сколько тебе сейчас лет? 25 Значит, у тебя есть еще три года на то, чтобы хорошо подумать, нужна ли тебе магия и насколько сколько. Идти ли к просветителю? Три года. Сила засыпает, если маг ею не пользуется. Природа считает, что если за 28 лет магия не потребовалась, значит, она не нужна. Ну и все, заснет, станешь обычным человеком. И со мной ничего не случится. Абсолютно ничего. Хорошо, задумчиво ответила я. Три года на раздумье это много. У меня будет достаточно времени для того, чтобы решиться на поход к просветителю. Ну или потерять силу, что тоже, наверное, будет кстати. Мало ли, какие тут законы среди магов. А ты можешь помочь мне понять, Может быть, у меня бытовая магия? Все, что я помню, это как зажигать плиты. Можем попробовать, но учти. Если у тебя получится, тебе придется учиться. А для этого надо найти преподавателя, у которого есть допуск к обучению новичков. Ну или, как вариант, отправиться в академию. Райндер осекся и испуганно добавил. Ты ведь не уедешь, правда? Нет, вздохнула я, тут же подавляя мгновенное разгоревшееся желание учиться в академии магии. На кого же я брошу этих несносных призраков?» Райндер поплыл на кухню, а мы пошли следом. Там он попросил меня встать напротив плиты, закрыть глаза, отстраниться от всех мыслей и думать только о том, как каменная поверхность плиты нагревается. Я сделала все, как сказал дух. Ничего не произошло. Он заставил меня попробовать снова и снова. Плита оставалась холодной. «Это самое простое заклинание, но ты не можешь его сотворить». И что это значит? Я бездарность? Я поморщилась. Насчет этого не знаю. Но бытовой магии ты точно не обладаешь. Ага, какой узнаю просветителя? Прокомментировала я, снова вздыхая. Верно. Райндер исчез на чердаке. И там вновь что-то застучало, загремело, зашуршало. Бытовая магия такая скучная. Проговорил Пирс, садясь за стол и видя, что я собираюсь делать чай. Почему же? Мне так кажется. Например, маги, обладающие силой воды, имеют работу намного интереснее. Они управляют кораблями, не только обычными, но и теми, на которых путешественники ходят в другие миры. капитаном правда, судно сходить нельзя, но даже издалека посмотреть на такой мир очень интересно. Наверное, ты прав. Я разлила чай по чашкам. Достала из шкафа оставшиеся пять оладьев. В любом случае, я не знаю, какая у меня сила. Ты не пойдешь к просветителю? Нет, Пирс, не пойду. Мне нравится жить в вашем мире, и попасть в тюрьму мне бы не хотелось. Но Эйрон Флор сказал, что... Нет, отрезала я. Мне самой было обидно до ужаса, что я не смогу удовлетворить свое любопытство. Какая сила есть во мне? Но рисковать нельзя. Пирс молча пил чай и без аппетита жевал оладушек. А мне кусок в горло не лез. Поэтому я просто сидела за столом, мысленно прощаясь со своим магическим будущим. Не была магичкой, не стоит и начинать. Наверху что-то грохнулось с такой силой, что стол, за которым мы сидели, подпрыгнул. Следом раздался истошный визг призрака. Тут же с чердака на кухню выпрыгнул Сантери и с безумным взглядом бросился в нашу сторону. Пирс вскрикнул, подскочил и вцепился мне в плечо мертвой хваткой, пряча лицо в моих волосах. Сантери тоже был напуган и тоже спрятался за меня, где и встретился с Пирсом. Мальчишка снова завизжал, но пальцы до боли, стиснувшие мое плечо, не разжал. «Так, ну-ка, хватит!» Я сбросила руку паренька и повернулась к Сантери. «В чем дело?» «О, горе мне, горе!» раздалось чердака так громко, что мы втроем дружно посмотрели вверх. «За что мне это все?» Райндер рыдал самым натуральным образом схлипывал, что-то бросал на пол, вновь причитал. «Какое горе!» Я обливалась холодным потом, пока шла к лестнице на чердак, думая, что Райндер узнал правду о своем сыне. Оказалось, что почти так и есть. Не совсем правда, как я подумала. Сантери и Пирс плелись следом за мной, держась друг от друга на приличном расстоянии. «Райндер!» Я остановилась на последней ступеньке, окинула взглядом чердак. Духи почти полностью разобрали хлам, вымыли полы, стекла. Оставалось лишь спустить вниз гору мусора, до да куда-нибудь унести десяток узких кроватей. Под потолком были натянуты бельевые веревки. Раньше я их не видела, значит, духи сделали это сегодня. Призрак стоял на четвереньках, перед лежащей на полу большой картиной в позолоченной раме, и плакал, но без слез. Гладил кончиками пальцев полотно, и через каждую секунду вскрикивал «За что? За что?» «Что произошло?» – громким шепотом спросила я у Сантери. «Дух и мальчишка стояли у подножия лестницы, подниматься со мной не собирались». Он увидел портрет, на котором изображен он в молодости, а также женщины и мальчик лет пяти. «Его семья?» – сердце пропустило удар. «Думаю, да». Молодой Райндер с портрета очень похож на старого призрака, так что сомнений быть не может. А почему он так расстроен? Понял, что его жены и сына больше нет, ведь прошло много лет. На раме указана дата. Портрет был написан 70 лет назад. А еще понял, что он жил в этом доме на правах хозяина. Находятся всякие мелочи, указывающие на это. Я смотрела на Сантери, и боролась с желанием немедленно рассказать правду и о нем, и о Райндоре. Но не могла. Не могла и все тут. Сантери с какой-то детской непосредственностью поглядывал на потолок, а оттуда раздавалось очередное «Горе! Какое горе!» Я поспешила наверх, оставив внизу призрака и мальчишку. Пирс уже менее боязливо поглядывал на духа, а потом и вовсе подошел ближе. Он все еще косился на привидения, как на мертвеца, но смирился с тем, что и сам в какой-то степени не живой, и уже не бледнел и не заикался. «Райндер!» Я присела напротив старика, взглянула на картину, лежащую между нами. Портрет был написан искусно. Уверенная рука мастера передала даже эмоции на лицах людей. Еще совсем маленький мальчик, настоящий Сантери, хохотал до слез, пока его писали. Взрослый мужчина, сам Райндер, Смотрел с портретах Мура, но в его взгляде теплилась доброта. Женщина выглядела болезненной. Глаза ее выцвели ко времени написания портрета. Лицо осунулось, морщины, которых в ее возрасте быть не должно, расчертили щеки тонкой сеткой. Уголки губ опущены, под глазами темные круги. Она уже тогда умирала, и, наверное, поэтому так срочно был написан портрет. «Моя жена, я помню ее». Но не помню ни имени, ни мальчика. Тихо проговорил Райндер. Старик уже перестал рыдать и гневно кричать о несправедливости судьбы. Теперь он недвижимо сидел, глядя на портрет. Вспомнил, когда вытащил полотно из храма. Почему портрет не на стене? Я был хозяином этого поместья. Точно помню. А мой сын после моей смерти наверняка принял наследство. Неужели он приказал снять со стены? и выбросить на чердак изображение собственной семьи. Я так не думаю. Тогда почему? Может быть, горничные унесли? А остальные портреты, почему они все еще висят? На них изображен Сантери, наверняка его жена, дочери, еще какие-то люди, которых я не знаю. А меня нет. Мой портрет на чердаке. Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Молчи, Алевтина, молчи. «Ты не имеешь права рассказывать». Думаю, мой сын продал поместье Сантери по какой-то причине. Поэтому и я, и Сантери вернулись сюда просто в разное время, так как умерли с периодичностью в несколько лет. Но почему мы оба вернулись? Может быть, нужно заключить какую-то сделку, например, о продаже поместья Алевтина? Я не понимаю, почему нахожусь здесь. Меня это пугает. Мне не оставалось ничего другого как подойти к старику и заключить его в объятия. И пусть он их не чувствовал, да и мои руки висели в воздухе, не ощущая опоры, но Райндер прикрыл глаза и призрачной головой коснулся моего плеча. Ты хорошая, Левтина. С тобой в этом доме стало уютно и радостно. Не уходи, пожалуйста. Я не знаю, сколько лет мы еще пробудем в этом мире, но оставаться одним не хочется. Знаешь, как страшно и холодно. Холодно? Переспросила я из-за запутавшихся мыслей в голове, услышав только последнее слово. Да, как в загробном мире. Почему-то мне кажется, там холодно. Наверное, так и есть. Ты успокоился? Да. райндер скинулся, подскочил на ноги, улыбаясь. Поднял портрет с пола, глянул на меня. Я повешу его в своих покоях. Ты не против? Конечно, не против. Что ты? Спасибо. И призрак уплыл по лестнице на первый этаж, крепко прижимая к себе полотно в золоченой раме. Снизу раздались приглушенные голоса, а потом послышались шаги, бегущие вверх по ступенькам. Из люка появилась голова пирса, а следом Сантери. «Все в порядке», — успокоила я друзей, поднимаясь и отряхиваясь от частичек пыли. «Сантери, помой пол еще на раз, пожалуйста, а потом пойдите с Райндером в холл. Я принесла с улицы ковры, их нужно почистить и снова вынести, чтобы они высохли». «А мы чем займемся?» — поинтересовался мальчишка. «Пойдем в поселок искать кого-то, кто может вспахать землю на участке. Вручную это сделать невозможно». «Я знаю, кого есть плуг. Видел недавно. И лошадь». Мы с Пирсом отправились к некому дедушке Хэмми. Его никто не звал господином Хэмми, только дедушкой. И когда я с ним познакомилась, то поняла, почему. Пирс остался за воротами, не захотел идти во двор. Но было видно что ему неприятно чувствовать себя пугающим. Дедушка Хэмми жил в кособоком домике на краю поселка, рядом с дорогой, ведущей в русалочей. Проезжая часть располагалась прямо за забором, и я отметила про себя, что надо как-нибудь сходить в поселок, славящийся русалками. Интересно встретить хоть одну из них. «Внучка, внучка, проходи!» — крикнул дедушка из-за угла дома, когда я застыла в нерешительности у ворот, глядя на крупную мохнатую собаку без привязи. Черный пес, выглядевший словно куча шерсти, сливался с вырытой землей, и только глазки бусинки сверкали в солнечном свете. Он не укусит. Он вообще редко встает. Болеет. Я обходила животинку на почтительном расстоянии. Ага, повышенной ленью. фыркнул дедушка Хэмми. С чем пожаловала? Мне сказали, что у вас есть лошадь и плуг. Огород нужно вскопать, картошку посадить. Есть, чего же нет. Большой огород-то. Я мысленно прикинула территорию перед домом и с левой его стороны. Соток пятьдесят, но не могу же я так сказать. В длину где-то пятьдесят метров, а в ширину сто. Я назвала примерно, точно помня, что с левой стороны земли много. Там же когда-то был забор, от него остались ямы из-под столбов. По ним можно было определить площадь большое это хорошо. Пятьдесят серебряных возьму, согласна?» «Отчего же не согласна? Я развела руками, совершенно точно не зная, сколько вообще стоит вспахать огород. Пятьдесят серебряных в год я потяну. Завтра с утра приеду. Очистить территорию от лишнего мусора, если таковой есть». Мы договорились, и я вернулась к пирсу. Мальчишка подслушивал. Пересказывать ему наш разговор с дедушкой не было необходимости. А теперь на поиске семенной картошки. Я обрадованно потирал руки. Пирс задумчиво смотрел вдаль. Думаю, можно к моему отцу пойти, спросить прямо сейчас. Отличная идея. Как раз познакомимся. Должен же он знать, у кого ты работаешь. Господин Ларс, так мне назвал его второе имя Пирс по пути к дому, был занят уборкой в сарае. Он гневался на поросенка, который играючи покусывал мужчину за ногу. «Уйди, кому говорю!» Мужчина пихал чушку в сторону, успевал несколько раз махнуть тяпкой, вычищая грязь, и поросенок вновь кидался на господина Ларса. «Бать!» «Пришел уже! Ну иди, помоги мне!» «Я не один!» Мужчина обернулся, отставив тяпку в сторону, шагнул через ограждение, где сидел поросенок. На меня говор смотрел с каким-то полустрахом, полунадеждой. «Здравствуйте!» «Здравствуйте. Это про вас Пирс говорил мне?» «Думаю, да. Меня зовут Алевтина». Я приветливо улыбалась. «Приятно познакомиться. У вас чудесный сын». «Благодарю». С лица мужчины спало напряжение. Он склонил голову в знак приветствия и представился. «Я господин Ларс». «Бать!» Алевтина хотела спросить, где семена купить. «Картошку, морковку. Такое всякое. У господина Ереса». Его лавка в Иженеве. Он продает фрукты, овощи, повесне семена. Вы можете написать мне список, а я попрошу привести Сам на днях собирался в город, как раз за тем же. Было бы отлично. Я завтра отдам Пирсу список и деньги, а семена пусть доставят в поместье Норденов. И я назвала адрес, следя за тем, как изменится выражение лица говора Но он и бровью не повел. Видимо, Пирс уже рассказал, где будет работать. И шок у мужчины прошел. «Спокойно у вас там, в доме». Все же спросил он настороженно, и я не успела ответить, как пирс воскликнул. «Бать, все чудесно. Мы с Алевтиной занимаемся уборкой жилых комнат. А холл и бальный зал будет служить загоном для животных. Их привезут скоро. Кстати, а у кого можно купить доски для перегородок, ну и камни, чтобы заложить дверной проем?» «О, это я знаю. если алевтина не против то, когда поеду за семенами, сразу закажу и строительные материалы. — Не знаю, как и благодарить, — воскликнула я. — Это я вас должен благодарить, Алевтина. Пирсу работу никогда было не найти. Мужчина осекся, пряча взгляд в землю. говор нервно вытирал руки о замызганную тряпку, а мне почему-то казалось, что он хочет что-то спросить, но не решается. Так и не дождавшись вопроса, я попрощалась с господином Ларсом, Пирсом и вернулась домой. Мальчишка пообещал завтра зайти к Монрете за семенами цветов, а потом ко мне. Двор моего дома встретил меня горой мусора, того самого, с чердака. Перешагивая через деревянные разломанные ящики, тряпки, кровати, я пробралась в холл и позвала призраков. — Мы выкинули все на улицу прямо из окна, чтобы тебе было удобнее расправиться с мусором. Райндер выпячивал грудь, Мол, посмотрите, какой я молодец. Как я здорово придумал. И как, по-твоему, я буду с ним расправляться? Не знаю. Но к этому дому уже много лет никто не приезжал за мусором. Развел руками Сантери. И куда все это девать? Я с ужасом обернулась на распахнутые входные двери. Завтра приедут огород пахать. Призраки, непонимающие, переглянулись. То есть не нужно было выкидывать? Нет! Но обратно мы не занесем. Из моего рта непроизвольно вырвался горький смешок. Нет, духи, конечно, молодцы. После их занятий уборкой комнаты сияют чистотой. Но иногда они не думают, прежде чем что-то делают. К завтрашнему утру во дворе не должно быть ни кроватей, ни обломков ящиков. Иначе дедушка Хэмми развернется и уедет. Я не видела ничего другого, кроме как снова идти к господину Флору. Сухое поваленное дерево Дроу уничтожил за секунду. Что ему стоит отправить в никуда? Еще одну кучу хлама. Но пойти просто так к Эйрону я не могла. Совесть не позволила. Поэтому было решено задобрить темного эльфа блинчиками. Закончите уборку в покоях, а потом, пожалуйста, в той комнате, где лестница. А потом уже коридор и столовую. Будет сделано. Призраки одновременно исчезли в стене, а я отправилась на кухню. Там снова пришлось звать Райндера. Он включил плиту и исчез. А я искренне пожалела, что не обладаю бытовой магией. Насколько было бы проще жить, убирать такой большой дух? А когда духи отправятся туда, куда им следует, что я буду делать? Мысли прыгали с одного на другое, а я придумывала, как печь блины. Да никак. Не было ни молока, ни яиц. Пришлось идти в город. На это ушло не меньше трех часов, хотя бы потому, что обратно я шла медленно, с очень тяжелой корзиной в руках, буквально волоча ее по земле. Продукты были закуплены минимум на месяц для одного человека. Но с пирсом нас теперь двое, и их хватит на пару недель. Мука, яйца, молоко, мед, макароны, пшено, гречка, маленький пакетик картофеля для супа, специи и еще много-много всего. За это я отдала один серебряный. Цены на товары первой необходимости оказались такими низкими, что это не могло не радовать. Довольная собой, я выложила продукты в шкаф и вернулась к тесту. Блинчики складывались в ровную стопку на тарелке и выглядели так, что за них можно было продать душу. В пиалу я налила мед, поставила всю эту красоту на поднос и потопала к эйрану. Он уже вернулся из Иженева и теперь занимался своим излюбленным занятием. спал на качелях во дворе. Будить его было жалко. Первые несколько минут я просто стояла рядом, заслоняя мужчину от солнца, и любовалась подрагивающим во сне пушистыми ресницами. «Если ты пришла просто постоять, отойди, пожалуйста, в сторону. Солнце загораживаешь». Лениво пробормотал эльф, потягиваясь. Мышцы напряглись, ткань рубахи натянулась, и я не удержалась от восхищенного вздоха. А в сторону все же отошла. не любит солнечный свет. Вы же сами говорили». «Не все. Встречаются и бунтари». «Вы из них?» «Алевтина». Эйрон приоткрыл один глаз, собирая что-то сказать. Но, увидев в моих руках поднос и гору блинов, резко сел на качелях. «А это что?» «Плата. За то, что я осмелюсь попросить, пока вы будете есть блинчики». Проси сразу. Я должен знать, на что иду. Я хитро прищурилась, увидев его голодный взгляд в сторону тарелки. Не откажет. Точно не откажет. Призраки немного начудили и выкинули весь хлам с чердака во двор, а потом сказали, что за мусором в поместье никто не приезжает уже много лет. Верно, и не приедут, пока в доме советов не будет отмечено, что здесь кто-то живет. Я хотела попросить вас помочь мне с уборкой. В прошлый раз вы так легко уничтожили то дерево, что я подумала. Эйрон осторожно забрал поднос из моих рук, и это, видимо, означало согласие. Поставил его на столик, едва заметно облизнулся, поднялся с места. Я принесу молоко. блинчики с молоком? А что, интересно, обычно мы с дедом, правда, пили горячий чай или кофе. Эйрон вернулся быстро, поставил на стол два высоких, запотевших от холода стакана с молоком, и тут же принялся за блины. Несколько минут он жевал их молча, макая в мед, запивая холодным напитком. Я поймала себя на том, что завороженно наблюдаю за тем, как лицо эльфа становится все добрее и улыбчивее. Нанять мужчину на постоянную работу мусорщиком за блины – это бесподобно. Но как это называется? Спросил господин Флор. Блины, мука, яйца, молоко – Вы что, не пробовали никогда? Даже не видел. А, точно, рецепт с земли? Спохватился он, проглатывая последний кусочек. Да, но я думала, что в молоте есть такое. Возможно, и есть, но я не встречал. Тарелка и стаканы опустили. эйран откинулся на спинку дивана. Я бы хотел нанять тебя в свой дом кухаркой, если тебе все еще нужна работа. Нужна? Нет, усмехнулась я. Да я и готовить толком не умею, так, некоторые блюда. Я купила животных, пробую заняться фермерством. С гусями у меня выходило неплохо до определенного момента, поэтому хочу рискнуть снова, но уже с коровой. Фермерство в этих краях ценится. Кивнул Эйрон, а я не могла с ним не согласиться, вспомнив величественный дом господина Воланда. Следующие пять минут мы пребывали в молчании. Потом эльф заговорил, как мне показалось немного грустно. «Я должен буду уехать, если по объявлению в новостном листке никто не придет». «Отправитесь на поиски дальше?» – упавшим голосом спросила я. Потом посмотрела на дом, на двор, скамейку. «Интересно, а каково мне будет жить совершенно одной в этой стороне поселка?» «Нет, я вернусь домой. У меня там есть дом, обязанность». Я не могу всю жизнь скитаться по молоту в поисках, возможно, даже несуществующего брата. Если бы он и правда жил в людской части мира, то я бы давно его уже нашел. То есть вы уедете насовсем? Да, Алектина. Господин Флор не смотрел на меня. Его взгляд блуждал по столу, тарелки забору, почему угодно, но только не по мне. Но все же надеюсь, что объявление даст надежду. А теперь идем убирать мусор. За такие блины я готов помогать тебе на постоянной основе. Я улыбнулась, но очень грустно. Мне было не весело при мысли о личном уборщике Дроу. Наоборот, хотелось плакать от того, что темного эльфа, возможно, больше никогда я не увижу. какого то другого, а конкретно этого. Милого, доброго и совсем не такого, как все остальные.